Бабурджан, ваше сердце чистое, вы талантливые и самоотверженные юноши. Эти беки научились выдавать собственную корысть за интересы государства. Они пользуются вашей молодостью. Но когда они будут вынуждать делать неугодное душе дело, то прислушайтесь, умоляю, прислушайтесь к собственному сердцу. Самый лучший советчик — это ваше чистое сердце, оно не обманет. Ханзада-бегим протянула руки к брату. «Я ищу справедливости у вашего чистого сердца, мой Амерзада. Что прикажет вам ваше сердце, то прикажите и мне. Я все сделаю». Бабур вскочил с курпачи, взял сестру за руку, поднял на ноги. «Не плачьте, ну хватит», — прошептал он. Он едва удерживал рыдание. Моя единственная, моя кровная сестра, мне ближе всех беков. Какая бы ни пришла беда из-за отказа, я беру ее на себя. Пока я жив, не допущу, чтобы сестра моя вышла за нелюбимого. Самарканд. Глава 1 Войско Бабура осаждало Самарканд все лето и всю осень. Целых семь месяцев Байсункур не открывал городских ворот. Наконец, не выдержав тяжких зрелищ, голода и прочих бедствий, навлеченных им на самарканцев, Байсункур в одну из холодных зимних ночей тайно покинул столицу и с кучкой приближенных бежал в Гессар Хисрову. Самаркандские беки приказали открыть ворота тотчас, как узнали о бегстве своего хозяина. Более трех тысяч хорошо вооруженных воинов Бабура под громозвучие барабанов и корнаев влилось в город, часть большого потока, приведенного им к Самарканду. Пяти лет от роду Бабур увидел это чудо земли впервые. И сейчас, во второй раз, хорошо не помнил, «Где что в Самарканде?» Перед глазами, словно голубые ледники, парили в небе величественные купола. И Бабур спрашивал Касымбека, который же из них принадлежит медресе улугбека, а который медресе Бибиханум. У стен арка отряды остановились. Бабур залюбовался сказочно красивым куполом-шлемом Гур-Эмира, усыпальницы великих предков, чьи дела разжигали в нем жажду славы. Этот купол он узнал сам, без подсказки. Торжественный вид сооружений, их четкие очертания, рождали в душе Бабура восхищение. Сверху, с холма, на котором была воздвигнута городская крепость, Бабур мог охватить одним взглядом сутолку домов с айванами, ряды улиц и переулков. Он глядел на это обиталище людской жизни, И вдруг остро почувствовал, что его невеста Айша тоже высматривает сейчас его победителя где-нибудь сквозь щелочку одного из этих бесчисленных домов. Избавилась бедная от всех несчастий своего плена. Ждет его. Только узнает ли средь стольких воинов? Бабур толкнул коня, подъехал к Касымбеку, тихо спросил. Послали кого-нибудь узнать о пленных? касымбек не сразу понял тайный смысл вопроса повелитель о каких пленных вы говорите бабур постеснялся напомнить касымбеку по возрасту ему отцы вгодится они вести странно застеснялся опустил взор касымбек догадался Ах, пленные пленницы пленница он выговорил слово которое застряло у бабура на кончике языка Ваш Нуян Кукалдаш посланной узнать о судьбе дочерей султана Ахмада. К вечеру вы узнаете, повелитель. Они въехали внутрь крепости. Самое крупное и массивное сооружение в арке — четырехъярусный голубой дворец Коксарай. В кок сарае немало венценосцев кончили свои дни насильственной смертью. Дворец с давних уже пор... Внушал страх, потому-то последние исправители Самарканда в нем не жили. Всходили на Кокташ и покидали здание. Кокташ — глыба голубого камня, место коронования. Ныне хранится во дворе мавзолея Гур-Эмир. Бабур тоже решил остановиться в правой части крепости во дворце Бустан-Сарай. Когда вечером в Бустан-Сарае зажгли свечи, В покой, отведенный Бабуру, вошел Нуян. Вся в позолоте комната эта была, тем не менее, очень холодной. Курпачей натаскали много, но разговаривать пришлось все равно, не снимая шуб и шапок. Голос Нуяна-куколдаша постепенно теплел, становился все непринужденнее. С тех пор, как Бабур стал повелителем, сверстники его, вроде Нуяна, отодвинулись на задний план. Шах окружён беками, а не друзьями, это закон. Но сегодня Бабур и Нуян снова близки, что и радовало обоих. Нуян возбужденно рассказывал. От имени повелителя, ну, отнесли золотые браслеты, материи всякие дорогие, ну, еще урюк, сладости с миндалем. Старшая тетя ваша, мехр Ханум, сама встречала. Мехр Негор старшая сестра Кутлук Негор и первая жена нынепокойного султана Ахмада. Мать Айши Бегим умерла в молодости. Девочку взяла на воспитание Мехр Негор у которой детей не было. Да и сейчас она заботится о Айше как родная мать. Бабур подумал весело, вот она и тетка, и теща будет истощала протянул Нуян. «Голодали они сильно, давно не видели хлеба. Муки невозможно было найти из-за золота», — так сказала хану И плакала, плакала. Еле, говорит, лепешки из-за трубей, и дров у них нет, дрожат от холода. Неужто Байсункур был так жесток к женщинам? Ну, мерза Байсункур и сам досыта не ел в последние дни». Шутка ли? Семь месяцев просидеть в осаде. На улицах трупы не неубранные. Голод, голод был. Бедняки слов и собак ели. Мы об этом толком не знали. Я как вернулся от них, встретился с Косымбеком, рассказал коротко обо всем. Арбу муки и риса, арбу дров, 10 голов овец, все это я сам отвез и отдал ханум, а уж потом меня сюда пропустили. Нуян куколдаш несколько мгновений помолчал, таинственно улыбнулся. Сейчас об Айше-бегим начнет. Бабур нетерпеливо взмахнул рукой. — Говори, Нуян, говори же! В украшенной золотом комнате, ну, как в этой примерно, но Нуян обвел взглядом стены. Встретила меня Айша-бегим в белом ажурном покрывале. Но я на пять сделал передышку. Айша-бегим вправду сказать ему не понравилось. Лицо ее под покрывалом он не смог разглядеть. А фигура слишком маленькая, худенькая, щедушная какая-то вся. Показалась она мне тоненькой-тоненькой. «Добро пожаловать», — говорит, — «и голос такой нежный, ласковый, такой чистый». «Как это несправедливо», — подумал Бабур, — тоскуя по Айше-бегим, Он примчался сюда из андижана а не может ее увидеть сразу же им нельзя встретиться нарушиться обычаи пойдут порицанию своей нетерпеливостью можно обидеть родных девушки на лицену я на так и было написано что у него то есть лекарство от этой несправедливости но я сунул руку за пазуху и вытащил оттуда маленький кисет из белого шелка От имени айши бегим вам вручила этот кисет мехр не горхану бабур помял кисет в руке вроде бы ничего нет но когда он развязал тесемки и расправив горловину опорожнил кисет на ладонь выпали два алмазика каждый чуть больше росинки но для своей величины тяжелые мерцали алмазы и нежно и горячо «Посмотрите наизнанку», — сказал Нуян. Кисет украшали нежные бусинки, а изнутри было вышито красным шелком слово, которое Бабур поначалу и не заметил. Одно слово, а какое? «Избавителю». И одно это слово показалось Бабуру сладостней, чем поэма о любви. «Айша-бегим», видно, вышло это заранее, Не могла же она завершить такую работу прямо при Нуяне. Значит, верила, что Бабур придет, освободит ее».